Глава шестая. О том, как трое грешников, раскаявшись обрели душевный мир. О том, как друзья Дэнни поклялись в вечной дружбе. Когда солнце поднялось над соснами, и земля согрелась, а ночная роса уже высохла на листьях герани, Дэнни да вышел на крыльцо, чтобы посидеть на солнышке и поразмыслить о некоторых событиях. Он сбросил башмаки и зашевелил пальцами босых ног, грея их на солнце. На рассвете он уж сходил посмотреть на черную кучу золы, из которой торчали остатки водопроводных труб. Еще недавно все это было его вторым домом. Он уже вознегодовал, как положено, на своих небрежных друзей, он уже оплакал ту недолговечность земных сокровищ, которые делают столь ценными сокровища духа. Он уже всесторонне обдумал гибель своего статуса домовладельца, сдающего второй дом в аренду, и теперь, испытав и забыв весь этот клубок неизбежных и приличествующих случаю эмоций, предался, наконец, единственно подлинный из них — чувству глубокого облегчения, что хотя бы половина этого бремени свалилась с его плеч. «Если б он уцелел, я бы алчно требовал платы за него», — думал Дэнни. «Мои друзья охладели ко мне» потому что они стали моими должниками. Теперь мы опять будем свободны и счастливы. Но Дэнни знал, что он должен устроить нагоняй своим друзьям, чтобы они не сочли его рохли. И вот, сидя на крыльце и отгоняя мух движением руки, которая скорее предостерегала их, нежели грозила им гибелью, он обдумывал, что он скажет своим друзьям прежде чем вновь откроет им корабль былой дружбы. Он должен показать им, что он не тот человек, чьим долготерпение можно злоупотреблять. Но он жаждал поскорее покончить со всем этим и вновь стать тем Денни, к которому спешили и люди, раздобывшие бутылку вина или кусок мяса, Ведь пока он был владельцем двух домов, его считали богачом, поэтому он лишился многих радости. Пилон и Паблу, и Хесус-Мария Каркоран спали крепким сном на сосновых иглах в лесу. Ночь была исполнена бурных волнений, и они устали. Но солнце, наконец, начало припекать их лица с полуденным пылом, Муравьи гуляли по ним взад и вперед, а две голубые сойки, опустившись на землю возле них, обзывали их всеми бранными кличками, какие только знали. Однако окончательно разбудила их компания, устроившая пикник рядом с кустами, где они лежали. Из открытой корзины с завтраком поднялись упоительные запахи и достигли ноздрей Пилона и Пабло и Хесуса Марии. Они проснулись, они сели. И тут они вспомнили, в каком страшном положении они очутились. «Как начался пожар?» — жалобно спросил Пабло, но никто этого не знал. «Может, — сказал Хесус Мария, — Нам пока лучше перебраться в другой город. вот сонвилл или в Солинос — это хорошие города. Пилон вытащил из кармана бюзгальтер и провел пальцем по глинцевитому розовому шелку, а потом поднял его и посмотрел сквозь него на солнце. «Это только затянет дело», — заявил он решительно. «По-моему, лучше всего будет, если мы пойдем к Денни» как малые дети к отцу, и признаемся в своей вине. И тогда он ж не сможет сказать ничего такого, о чем потом не пожалел бы. А кроме того, разве у нас нет этого подарка для миссис Моральс? Его друзья кивнули в знак согласия. Взгляд пилона пробился сквозь густые кусты, туда, где сидели участники пикника, а главное стояла внушительная корзина с завтраком, из которой исходил манящий аромат фаршированных яиц. Нос пилона слегка задергался, как нос кролика. Он мечтательно улыбнулся. Я пойду, прогуляюсь, друзья мои, и буду ждать вас, суками, на ломне, если, возможно, корзины не приносите. Они грустно смотрели, как пилон встал и исчез за деревьями точно под прямым углом по отношению к пикнику и казине пабло и Хесус-Марии нисколько не удивились, когда две-три секунды спустя до них донесся собачий лай, петушиный крик, ворчание дикой кошки, короткий вопль и мольба о помощи. Однако участники пикника были поражены, и заинтригованы. Две парочки покинули свою корзину и побежали в ту сторону, откуда исходили эти прихотливые звуки. Паблу и Хесус мари последовали наставлениям пилона. Они не взяли корзины, но с тех пор их шляпы и рубахи хранили неизгладимые следы фаршированных яиц. Часов...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 Дэнни заметил их приближение, встал и попытался вспомнить все, что должен был им сказать. Они выстроились перед ним в ряд, понурив головы. «Собачьими собаками», — назвал их Дэнни, — «и ворами второго дома приличного человека, и отродьем каракатицы он именовал их матерей коровами, а их отцов старыми баранами». Пилон открыл пакет, который держал в руке и показал сандвичи с ветчиной. А дани сказал, что он больше не верит в друзей, что дружба его попрана и сердце его оледенело. Тут память начала ему изменять, так как Пабло достал из-за пазухи два фаршированных яйца,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 Его друзья сели рядом с ним, и один за другим были развернуты все пакеты. Они наелись так, что им стало не по себе. И только через час, когда они лениво откинулись, бездумно предаваясь пищеварению, Дэнни спросил, между прочим, словно давно о минувшем событии, «А как начался пожар?» «Мы не знаем», — объяснил Пилон. «Мы заснули». И тут он начался. Может, у нас есть враги? — Может, — сказал Пабло благочестиво, — может, — к этому приложил руку Бог. — Кто знает, почему милосердный Бог поступает так, а не иначе, — добавил Хесус Мария. Когда Пилон вручил Дэнни Бюсгальтер и объяснил, что это подарок до миссис Моралис. Дэнни не изъявил особого восторга. Он бросил на бюсгальтер скептический взгляд. Его друзья сильно польстили. Миссис Моралис решил он. Женщинам вроде нее опасно делать подарки, сказал он наконец. Слишком часто шелковые чулки, которые мы дарим женщинам, связывают нас по рукам и ногам. Не мог же он объяснить своим друзьям что с тех пор, как он стал владельцем только одного дома, между ним и миссис Моралес наступило заметное охлаждение, и точно так же галантность по отношению к миссис Моралес не позволяла ему описать, как приятно ему это охлаждение. «Я спрячу эту штучку», — сказал он. «Может быть, она когда-нибудь кому-нибудь пригодится». Когда наступил вечер, И стемнело, они вошли в дом развели огонь из шишек в железной печке. Дэнни, в знак того, что все прощено и забыто, вытащил кварту Граппы и поделился ее пламенем с своими друзьями. Их жизнь мирно входила в новую колею. — А жаль, что все куры миссис Моралис передохли, — заметил Пилон. Но оказалось, что и это не будет помехой их счастью. — Она собирается в понедельник купить две дюжины новых кур, — сообщил Дэнни. Пилон удовлетворенно улыбнулся. — От кур миссии Сото не было никакого толку, — сказал он. — Я говорил миссис Сото, что им надо давать толченые ракушки, но она не послушалась. Они распили кварту граб. Ее оказалось как раз достаточно для того, чтобы дружба стала еще сладостней. — Хорошо иметь друзей, — сказал Дэнни. — Как грустно и одиноко человеку без друзей, с которыми можно посидеть и поделиться своей квартой граппы Или своими бутербродами, — быстро добавил Пилон. Пабло еще немного грызла совесть, ибо он подозревал, почему именно заблагорассудилось небесам спалить их дом. «В мире и найдется мало друзей, равных тебе, Дэнни. Немногим даровано утешение иметь такого друга». Но прежде, чем волны дружбы окончательно сомкнулись над головой Дэнни, он успел произнести одно предпреждение — «Держитесь подальше от моей кровати», — приказал он, — «спать на ней буду только я». Хотя об этом не было сказано ни слова, все четверо знали, что теперь они будут жить в доме денни Пилон блаженно вздохнул. «Незачем было тревожиться из-за квартирной платы, незачем больше мучиться из-за долгов, Теперь он был уже не жильцом». А гостем, и мысленно он, возблагодарил Господа Бога за сожжение второго дома. «Мы все здесь будем счастливы, Дэни, сказал он, — «вечерами мы будем сидеть у огня, и наши друзья будут навещать нас, и порой, может быть, у нас найдется стаканчик винца, чтобы выпить за дружбу». И тут Хесус Мария, изнемогая от признательности, произнес опрометчивое обещание. Виновата в этом была Граппа. И ночь пожара, и фаршированные яйца. Он чувствовал, что получил великие дары и хотел принести свой дар. «Нашим долгом и нашей обязанностью будет следить, чтобы в доме всегда была еда для Денни», — возвестил он. «Никогда больше наш друг не будет голодать». Пилон и Пабло прискочили в тревоге, но слова были произнесены. Прекрасные, великодушные слова. Ни один человек не мог бы безнаказанно взять их назад. Сам Хесус Мария понял весь размах подобного обещания, лишь когда произнес его. Им оставалось только надеяться, что Дэнни про него забудет. «Ибо», — размышлял Пилон, — Выполнение такого обещания будет похуже квартирной платы. Это будет рабство. «Мы клянемся в этом Дэнни», — сказал он. Они сидели у печурки, и на глаза их навернулись слезы, а их любовь друг к другу становилась почти невыносимой. Пабло отер увлажнившиеся глаза тыльной стороной ладони, И повторил слова, недавно сказанные пилоном. Мы будем здесь очень счастливы.